Не извольте беспокоиться, Ваше благородие. Так что золото целое, наших убитых шестеро. В эту ночь инженер Протасов засиделся у Нины. Прохор дома ночевал не так уж часто. Работа заставляла его иногда коротать ночь где-нибудь на заимке, на заводе, в конторе управляющего прииском «Достань!» а то просто в тайге у костра по-тунгусски. «Вы, Андрей...» Должны сопровождать меня, по крайней мере, до пристани. Да не знаю, удобно ли это будет, но не могу же я ехать одна. Протасов приостановил свой шаг по мягкому ковру и с особой нежностью взглянул в лицо Нини. Он чувствовал теперь какую-то внутреннюю подчиненность ей, и эта новая ига радовала его. Но радость была непрочная. Ее быстро смывало сознание ответственности перед высокой революционной идеей, на служение которой он силился обречь себя. Нет, лучше быть до конца свободным. Нина почти угадала метущееся настроение его. «Сядьте, Андрей», — сказала она взволнованно. «Мне нужно о многом с вами поговорить. Я боюсь, Нина, что ваш муж будет против моей поездки с вами». И Протасов, ощущая внутренний разлад в себе, сел поодаль от Нины. Скоро откроется навигация, масса дел. Прохор Петрович запротестует. Ничего подобного. Я уверена, что муж будет рад. Вы думаете? И Протасов испугался. Не думаю. Я совершенно убеждена в этом. Протасов испугался еще больше и сказал, это было бы великолепно. Прохор вернулся домой на другой день к вечеру. Весь поселок уже знал о нападении в тайге на золотой караван. С утра помчались туда казаки с пожилым офицером, следователь и два урядника. Пристав явился в поселок только к полудню. Он в ту тревожную ночь будто бы ловил спиртоносов на новом золотоносном участке. Узнав о происшествии, он наскоро перекусил и тоже выехал туда в самом мрачном настроении — Наденька слегла, плакала в кровати, молилась Богу. Ей жалко было офицерика. Прошла неделя. Пристав свирепствовал. Поймали в тайге трех спиртоносов, двух бродяг. Пристав пытками заставлял их покаяться в нападении на золотой караван. Опрашивались казаки. Офицерика увезли в город. Тюрьма в поселке еще не готова. Увезли в город бродяг и спиртоносов. В полночь Прохор постучал к приставу. «Кто там?» «Отопри!» Прохор вошел с волком. Наденька схватила за голову. Она старалась улыбнуться, но широко открытые глаза ее в раз налились мутью страха. «Вы убить меня не можете!» И Прохор сел в угол за стол. Волк разовет вас обоих. Кроме того, я неплохо стреляю, ну и вообще вас не боюсь. Он положил возле себя Браунинг. Пристав запахнул халат, переглянулся с Наденькой. Наденька холодела. У пристава шевелились усы и подусники. Прости. «Прохор Петрович, но я догадываюсь, что ты сошел с ума». «Да, с вами сойдешь». Мрачно, однако, спокойным голосом ответил Прохор. «А может быть, чайку с коньячком?» «Наденьку не держали ноги?» Присела на стул. «Нет, нет». Спасибо, сказал Прохор. Твоего конечка боюсь. Я со своим. Прохор вынул из кармана, недопитую молоденьким офицериком, бутылку. Ну-ка, поди-ка сюда. Он постучал пальцем по этикетке на бутылке. Марку, видишь? Вижу. Прошептала белыми губами Наденька. Подай рюмки». «Себе и Федору степановичу Наденька, переступая ногами, как лунатик, подала. Волк сидел возле хозяина. Прохор налил две рюмки. «Пей».